Проснулся Добрыня от холода. Сквозь густой утренний туман пробивались робкие лучи рассветного солнца. Мэро Островитян лежал на маленькой полянке, окруженной стеной густого тростника. Молодые тростниковые побеги, по-весеннему ярко-зеленые, оккупировали центр полянки. Ни малейших следов помоста не осталось. Клотов тоже не видно, да и земля влажная, нетронутая.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 Удур вывел Добрыню на узкую полоску пляжа, остановился. Перед ним лежало тело Левкина. Обескровленный труп с выбеленной кожей ничем не напоминает задорного инициативного парня. «Эх, Сережа, Сережа, мне кажется, поселки тебе могут быть не рады», необычно длинно высказался Удур. «Знаешь, я с тобой полностью согласен,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 «Есть второй поселок, лагерь лесорубов. Там около полутора сотен постоянных жителей. Сможет он туда попасть? Там ведь своих людей хватает. Вот чиналевки на Сереже. Вряд ли их заговорщики без присмотра оставят. Да далековато это, нечего ему там делать. Надо поближе найти убежище. А может, к кругу рвануть?»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 Перекрывая грохот, молота заявляет так, что даже глухие в дальних углах слышат. «Я ночью вытащил Добрыню из омута и труп Лёвкина вытащил. Добрыня написал записку, попросил её тебе передать. Я передал. Теперь пойду назад, он у меня в кустах у мельницы ждёт». Да, плохая идея. «Что ещё остается? Во!»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 Иногда бегает парочка собак, но на Добрыню они не вякнут, знают, кто здесь самый главный хозяин. А вот надежен ли лом? Абсолютно ненадежен. Сдать может? Вот это вряд ли. Добрыню он знает, и общий язык они друг с другом давно выработали. Мэр хоть его и костерит, но по-своему уважает за профессионализм и находчивость.